Еще раз, в двадцатый раз, Иосиф говорит с Марою обо всем, что надо помнить и решить. Рекомендательное письма к губернатору в Цезарее он ей уже передал. Свиток с ценными наставлениями Иоанна Гисхальского, над которыми ей предстоит еще раз поразмыслить вместе с управителем Феодором, тоже. Главное, чтобы она помогла Феодору сделать из Даниила хорошего хозяина. Даниил был спокойным мальчиком, не слишком глупым и не слишком умным. Он с нетерпением ждал переезда в Иудею, в поместье Бэр симлай Когда Иосиф сам приедет в Бэр симлай весной, он найдет там хорошего помощника. Но ни единого слова не было сказано в этот последний день, о том, что касалось лишь их двоих, что привязывало Иосифа к Маре. Они так много пережили вместе, и хорошего, и дурного. Мара не владела тем глубоким знанием людей, которым был одарен Иосиф, и не могла следовать его философии, но она знала его лучше, чем кто-либо другой в целом свете, и он это понимал понимал, что она любит его женской и материнской любовью, которая видит все его слабости. Исподволь с ним борется и мирится с ними. Мальчик Матафи сразу же облазил весь корабль. Славное судно, надежное вместительное, но, по его мнению, слишком тихоходное. Он горячо объясняет это отцу и брату Даниилу. Он очень надеется, что когда весной они с отцом тоже отправятся в путь, У них будет корабль побыстрее, чем этот Феликс. Мчаться вперед под ветром на всех парусах, на стройном, узком, невероятно быстром судне. Он думает об этом с восторгом. Его глаза сияют. На другой день Феликс уходил. Иосиф и Матафи стояли на набережной, а Мара с детьми стояла у борта». По-прежнему дул приятный бодрящий ветерок, по-прежнему в небе хлопотливо бежали маленькие белые облака. Вокруг, на судне и на набережной было шумно и оживленно. Потом бортовые перила стали медленно поворачиваться, удаляясь от берега, и с ними лица, мары и детей. Иосиф стоял на набережной, он смотрел пристально, всматривался в эти три лица у борта. Его взгляд впитывал их черты, и он думал обо всем хорошем, что пережил за многие годы своего союза с Марой. С корабля донесся ее голос. «Приезжай весною с первым же судном!» кричит она по-арамейски, и слова ее уносит ветер, они тонут в гомоне толпы. Но вот корабль уже далеко от набережной, и вопреки неблагоприятному суждению о нем Матафия, быстро уходит с попутным ветром. Иосиф смотрел ему вслед до тех пор, пока лица у борта не слились, и глаз уже не улавливал ничего, кроме скользящего по воде контура. И все его мысли в это время были с смарою и полны нежности к ней. Но затем, едва только он отвернулся, как вместе с очертаниями судна, словно бы исчезла и она сама. В мыслях у Иосифа была лишь радостная зима в Риме, которая ждала его. Зима вдвоем с сыном Матафием. Весел и приятен был их обратный путь. Иосиф и его сын ехали быстро, конюх на дреной наемной кляче остался далеко позади. Иосифу было легко и покойно, он не ощущал своих лет. Он болтал с мальчиком, и быстро, светло прилетали и улетали думы. Как он любит его, этого Матафия! Теперь и в самом деле своего старшего. Да, ведь Симон мертв, а Павел еще более недосягаем, чем мертвый. Иосифа пробирает дрожь при мысли, что Мара едет в ту землю, где живет Павел, теперь враг, злейший враг. Злее не придумаешь. Но у него есть его Матафий. Всю зиму Матафий будет рядом с ним. Как сильно отличается открытая натура его Матафия от его собственной, если говорить честно».